321. Гуру. Сближению нашему, сближению еще более тесному, помешать не может ничто, если сердце-огонь достаточно мощен. Сердце кует связь миров, энергии сердца не знает преград. А так как сердце есть вечный двигатель духа, то можно представить себе, как оно прокладывает духу путь в беспредельность. Двигатель этот надежный. Можно на него положиться, можно даже поручение дать, повести ближней дорогой. Ему можно поверить, если очищено но от всех посторонних наслоений и ссора. Чистый сердечный огонь светит во всех мирах и поверх всех оболочек. Понятие неугасимого пламени переносится в сердце храм духа.